Фейф поднял голову и прищурил единственный глаз, чтобы получше рассмотреть невиданное явление природы. Раны неба затягивались. Медленно, словно там за облаками, гигантские хирурги неторопливо и обстоятельно зашивали их невидимыми нитями. Но что интересно, в эти трещины неведомая сила неумолимо затягивала огромные разожравшиеся аномалии. Одна за другой они исчезали в заживающих небесных ранах словно ночные кошмары, что неизбежно пропадают с рассветом. Мутант вздохнул и опустил голову. Да, когда фыф впервые увидел, что творится в голове снайпера, он счел того опасным безумцем, которого лучше убить, чтобы тот не наделал страшных бед. Но сейчас пришло понимание. Этот Хома, которых его племя всегда презирало, похоже, был его лучшим другом. Если, конечно, воспоминания в голове снайпера Не были придуманы им самим. Бывает такое при тяжелых расстройствах разума, и тогда человек или шамли начинает верить собственные фантазии. Но снайпер не был похож на сумасшедшего, да даже если бы был, какая разница? Он вытащил его ФЫФА, из логова врага, где ему была уготована участь быть заживо растворенным в биомассу, в суррогат для изготовления новых собакоголовых. И на вопрос, зачем ему это оказалось нужно, ответ был лишь только один. Он спасал друга, настоящего, с которым его связывало множество совместных приключений, когда они не раз выручали друг друга. И сейчас, после долгих размышлений, у Фифа больше не было сомнений. Все это было и не в голове снайпера, а по-настоящему. Не могут быть придуманные воспоминания настолько реальными, А еще долг жизни, справедливый для любой вселенной розы миров, никто не отменял. И он Фыф был должен этому Хомо за свое спасение. И за спасение своего мира тоже. Фыф окинул взглядом тех, кто стоял рядом и смотрел на него. Хмурый молодой дружинник, не верящий ни единому его слову. Девушка Кио неземной красоты. Ушастый и глазастый мутант, похожий на очень несчастного лемура а также маленькая Нео, которую он, фыв ценой невероятного ментального усилия, выдернул из-под щупальца летающей аномалии. Конечно, для этого пришлось прогуляться через черное поле смерти, но плох тот Шам, кто не умеет правильно обращаться с полями, способными переносить через пространство и время. Он им рассказал все, но никто из них ему не поверил. Ну, может, только наивная Нео, смотрящая на него восторженными глазами. Так, судя по воспоминаниям снайпера, смотрят на своих спасителей все спасенные особи женского пола. Еще не хватало, чтоб эта обезьянка в него влюбилась. «Вы, конечно, можете мне не верить», — сказал Фив. «Но я нашел вас и рассказал то, что знали только вы. А значит, вряд ли я вру. Хома по имени С... -кхм Нар... вернул к жизни нас и спас наш мир. Но я точно знаю, что он попал в беду». — Откуда ты это знаешь? — скривился дружинник. — Чувствую, — отрезал Шам. — Такие свершения не делаются без большой платы. И я точно знаю, что Снар заплатил за наше спасение очень дорого. Поэтому нам нужно отдать ему долг жизни. — Не верю ни единому слову. Кива тряхнула копной золотистых волос. — Особенно бреду, что я могла полюбить такого коротышку, как ты. — Ты подумала урода, — кивнул но спасибо, что поправилась, хотя это не важно. С вами или без вас, я иду выручать Снара. «Я с тобой», — сверкнув глазенками, произнесла самочка Нео. «Думаю, ты врешь насчет того, что я любить Снара. Я его ненавидеть. Но Рут нравится идея идти через черное поле смерти и стать человеком. А еще Рут нравится твой большой красивый глаз. По нему видно, что ты умный и сильный». Фэв вздохнул, снова чувствуя, что краснеет впервые в жизни. Еще никто и никогда так откровенно ему не льстил. И не сказать, что это было неприятно. Обычно соплеменники звали его тупым, уродливым, никчемным. А остальные просто брезгливо побаивались. Так все живые существа этого мира относятся к шамам. Ничего не скажешь. Приятно встретить исключение из общего правила. Даже Настя, судя по воспоминаниям Снара, Никогда не смотрела на него настолько восторженным взглядом. «А ты не думаешь, что он уже мог погибнуть?» — поинтересовался дружинник. «Сам же говоришь, за подобное платят великую цену». «Возможно», — кивнул Шам. «Но он вернул к жизни нас. Значит, придется сделать то же самое и для него, чтобы заплатить долг жизни». «Закон долга, я уважаю», — сказал дружинник, кладя ладони яблоко меча. «Что говорить?» Снар спас меня от громилы Нео, так что я иду с тобой. И я. Кио недовольно дернула уголком рта. Если б не он, руконоги уже выпили бы из меня все соки. Не хочется, конечно, умирать, но, видимо, другого выхода нет, вздохнул лемуроподобный мутант, поправляя на плече вал, который явно не подходил к его росту. Я с тобой. Умирать не придется, сказал Фиф, поворачиваясь к шерному пулю, неподалеку от которого они стояли. — Наверное. — Одно могу сказать точно. Будет больно, очень больно. Но я проведу вас в мир снара. — А другого, более безопасного пути туда нет? — спросил дружинник. — Нет, — качнул головой Фыф. Если бы события пошли по другому сценарию, снайпер пробил бы незакрывающийся портал между мирами. Но тот сценарий остался только в его воспоминаниях. Так что нам придется рискнуть. Держитесь рядом со мной, и я проведу вас через черное поле смерти. — люблю боль, — поморщилась Кио, — Надеюсь, она будет недолгой. — Все произойдет быстро, — заверил Шам. — Мы или пройдем, немного помучившись, или умрем сразу и без мучений. Просто идите за мной. И первым шагнул в смертоносную аномалию.